Глава седьмая. Путь, а, приз, белый слон. Когда Сидхардхи было четырнадцать лет, королева Гатами родила сына Нанду. весь дворец ликовал, включая Сидхардху, который был счастлив появление младшего брата. Каждый день после уроков он бежал домой навестить Нанду. Когда, хотя Сидхардху был уже в подростковом возрасте, когда волнуют другие проблемы, он часто гулял с маленьким Нандой в компании Давадатты. У Сиддхартхи было трое других кузенов, которых он очень любил. Их звали Маханама, Бодхия и Кимбила. Он часто приглашал их поиграть вместе в саду, расположенном за дворца. Королева Гатами любила наблюдать за их играми, сидя на деревянной скамейке возле пруда с лотосами. Когда дети уставали, по ее знаку слуги приносили напитки и сладости. С каждым годом Сиддхартха все лучше успевал в учебе, и Давадатте было трудно скрыть свою ревность. Сиддхартха легко овладевал каждым предметом, включая военное дело. Давадатта был сильнее, Сиддхартха проворнее. В математике все другие ученики, мальчики, уступали блестящим способностям Сиддхартхи. Арджуна, учитель математики, много часов посвящал ответам на трудные вопросы Сиддхартхи. Особенно удавалась Сиддхартхе музыка. Его учитель музыки дал ему редкую и дорогую флейту, и летние вечера Сетхартха проводил в саду, играя на своем новом инструменте. Иногда звуки его песен были мягкими и сладкими, иногда и его песни были настолько возвышенными, что слушатели чувствовали себя как бы летящими среди облаков. Котами часто выходила в сад, когда падали вечерние тени, чтобы послушать музыку своего сына. Она чувствовала глубокое удовольствие И сердце ее увлекала музыка Фрита Сидхартхи. Как ободабало его возрасту, Сидхартха больше всего занимался религией и философией. Ему рассказали о Ведах, и он задумался о смысле учения и веры, которые они излагали. Он специально изучал писания Ригведы и Атхарваведы. Еще в раннем детстве Сидхартха видел брахманов, читающих священные писания, совершающих ритуалы. Сейчас он сам начал проникать в содержание этих священных учений. Большое значение придавалось священным писаниям брахманизма. В соответствии с этим учением слова и звуки сами по себе имели большую власть, которая могла влиять и даже изменять дела людей и природы. Положение звезд и смена времен года были тесно связаны с молитвами и ритуалами. Брахманы считались единственными, кто мог понять скрытые знаки, загадки неба и земли. Только они могли читать молитвы и совершать ритуалы, чтобы не нарушался должный порядок в царствах людей и природы. Ситартху учили, что Вселенная является эманацией высшего существа, известного как Пуруша или Брахман, и что все касты в обществе вышли из различных частей тела Создателя. Каждое существо содержит в себе часть трансцендентального Создателя, а универсальная сущность включает в себя основу природы или души существа. Сиддхартха серьезно изучал также и все другие тексты брахманов, включая брахманы и упанишады. Его учителя хотели воспитать своих подопечных только в традиционной вере, но Сиддхартха и его товарищи настойчиво задавали много проницательных вопросов, которые заставляли их учителей прибегать и к современным идеям, не всегда соответствующим традициям. В те дни, свободные от занятий, Сиддхартха убеждал мальчиков посетить хорошо известных священно, священнослужителей и брахманов в столице и обсудить с ними эти вопросы. Благодаря таким встречам Сиддхартха узнал, что в стране существует несколько движений, которые открыто оспаривают абсолютную власть брахманов. Членами этих движений были не только недовольные светские лица, желающие урезать часть необъятной власти, долго принадлежавшей исключительно касте брахманов, но также реформистки-мыслящие члены самой касты брахманов. С того дня, как Сиддхартхе позволили пригласить нескольких бедных деревенских детей на королевский пир, ему иногда также разрешали посещать маленькие деревни, окружающие столицу. В таких случаях он старался надевать простое платье. Разговаривая с народом, Сидхартха узнавал много вещей, которых ему никогда не рассказывали во дворце, Он знал, конечно, что люди, поклоня... э, что люди поклонялись и служили трем божествам брахманизма – Брахме, Вишну и Шиве. Но теперь он узнал, что их часто обманывали и угнетали брахманистские священники для того, чтобы совершать положенные ритуалы, связанные с рождениями, свадьбами и похоронами. Каждую семью заставляли платить брахманам, едой, деньгами, физическим трудом, независимо от того, насколько бедной была эта семья. Однако, однажды, проходя мимо хижины, покрытый соломой Сетхартха услышал горестные крики, раздававшиеся изнутри. Он попросил Давадату войти и узнать, в чем дело. Оказалось, что хозяин хижины недавно умер. Семья была невообразимо бедной. Жена и дети были ужасно тощими и одетыми в взорванной лохмотья Их дом едва не разваливался от старости. Сиддхартха узнал, что хозяин дома пригласил брахмана, чтобы тот совершил службу очищения земли перед починкой их кухни. Но брахман потребовал, чтобы сначала ему отработали цену этого ритуала. В течение нескольких дней брахман приказывал этому человеку перетаскивать большие камни рубить бревна. Выполняя эту работу, крестьянин заболел. и Брахман разрешил ему вернуться домой. Но на полпути он упал на дороге и умер. В результате своих размышлений Сидхартха начал сомневаться в некоторых фундаментальных положениях брахманизма. В том, что веды были переданы только касте Брахманов. В том, что Брахман является верховным правителем Вселенной. И в том, что молитвы и ритуалы сами по себе имеют какую-то силу. Сиддхартхе нравились те брахманы и священники, которые посмели бросить открытый вызов этим догмам. Его интерес к этим вопросам никогда не уменьшался. И Сиддхартха никогда не пропускал занятий или дискуссий по ведам. Он также продолжал занятия по истории и языку. Сиддхартха очень любил беседовать с отшельниками, монахами. Но, так как отец не одобрял этого, приходилось придумывать другие цели для своих прогулок. Эти Монахи совсем не заботились о материальных благах и социальном положении, в отличие от брахманов, которые открыто соперничали за власть. Более того, эти монахи отказывались от всего, чтобы достичь освобождения и обрубить цепи, связывающие их с печалями и заботами мира. Это люди, которые проникали в суть вьеты Упанишат. Сиддхартха узнал, что много таких отшельников живет в Касале, в ближайшем королевстве на западе и в Магадхе, лежащий на юге. Сиддхартхи надеялся, что придет день, когда он сможет посетить эти места и серьезно поучиться у этих людей. Король Шудхудхана, конечно, знал об этих намерениях Сиддхартхи. Он боялся, что его сын может однажды покинуть дворец и стать монахом. Король поделился своими опасениями со своим младшим братом Дана Раджей, отцом Давадаты и Ананды. Королевство Кашала было давно уже зарится на нашей земле. Мы должны рассчитывать на способности молодых людей, таких как Сиддхартха и Девадатта, чтобы охранять рубежи нашей страны. Я опасаюсь, что Сиддхартха может решить стать монахом, как предсказывал мастер Асита Каладевэла. Если что случится, может произойти так, что и Девадатта последует по стопам Сиддхартхи. Знаешь ли ты, Насколько сильно они хотят встретиться с этими отшельниками? Дронадонараджа был поражен словами короля. Подумав немного, он прошептал в ухо королю. «Если ты хочешь знать мое мнение, я думаю, тебе надо найти жену ситхартхи Он будет заниматься своей семьей и оставить желание стать монахом». Король Шудхудхана кивнул в знак согласия. Эта ночь он поделился своими заботами с гатами, которые пообещала устроить свадьбу в Сиддхартхе в ближайшем будущем. Хотя недавно королева родила дочку, девочку, принцессу названную Сундари Нанда. Вскоре она начала организовывать собрание молодых людей королевства. Сиддхартх с энтузиазмом присоединялся к музыкальным вечерам, атлетическим соревнованиям и прогулкам на природе. У него появилось много новых друзей и юношей, и девушек. У короля Шотхадхана была младшая сестра Памита, мужем которой был король государства Калия-Дандапани. У них были дворцы и в Рамагаме, столице Калии, и в Капелаваству. Шаки и Калия были разделены только рекой Рахини, и их народы были близки на протяжении многих поколений. Столицы отстояли друг от друга на расстоянии всего одного дня пути. По просьбе Гатами, Король и королева Калия согласились организовать воинские состязания на Большом Поле, окаймляющем озеро Кунау. Король Шутуана сам председательствовал во время этого соревнования, чтобы подбодрить молодых людей своего королевства в развитии силы и бойцовских качеств. Была приглашена вся молодежь столицы, включая юношей и девушек. Девушки не участвовали в атлетических соревнованиях, но поддерживали молодых людей своими криками и хлопаньем. Ешатхара, дочь королевы Памиты и короля Дандапани, отвечала за прием гостей. Она была милой и очаровательной девушкой со свежей и естественной красотой. Сидхартха занял первое место во всех соревнованиях, включая стрельбу из лука, фехтование на мечах, скачки на лошадях и поднятие тяжестей. И именно Ешатхара вручила ему приз «Белого слона». Сложив руки и слегка склонив голову, голосом ясным и благородным она объявила. — Пожалуйста, примите этого слона, принц Сиддхартха, в честь вашей заслуженной победы, и, пожалуйста, примите мои поздравления от всего сердца. Движения принцессы были грандиозны и искренни, ее манера одеваться была утонченной и элегантной. Ее улыбка была такой же свежей, как полно распустившийся цветок Клотоса. Сиддхартха поклонился, посмотрел ей в глаза и ответил тихим голосом. Спасибо вам, принцесса. Давадат стоял позади Сидхарт, расстроенный тем, что занял только второе место. Окончательно вывело его из себя, что я Шатхара его даже не заметила. Схватив слона за хобот, он злобно ударил его в чувствительное место. Пораженный болью, слон упал на колени. Сидхартха гневно посмотрел на Давадата. Кузен, это возмутительно. Сиддхартха погладил больное место и успокаивающе сказал слону что-то. Слон, естественно, поднялся, наклонил голову в знак уважения к принцу. Зрители громко зааплодировали. Сиддхартха забрался на спину слона, и процессия победителя началась. Белый слон, несший Сиддхартху, обошел вокруг столицы Капилавастху и народ приветствовал его криками. И Шадхара шла рядом с ним медленными, изящными шагами.